«Значит, кричат, по-вашему, пауки?» «Но ведь больше некому, сам видишь, ни птиц, ни зверей». «Ну, отсутствие зверей еще надо доказать. А вот то, что паукам нечем издавать звуки, это я знаю точно». «Сам же говорил, это не пауки, а сальпуги. Может, ты не сальпуги вовсе, а какой-нибудь новый вид?» Рузаев пожал плечами. «Не знаю». Вообще-то на Земле известно около 35 тысяч паукообразных. Открыть новый вид сложно. Но если это действительно новый вид, так и быть. Приоритет за тобой. Дадим ему название. Паук Иванус Костровус, предложил Гаспарян. Звучит, не правда ли, Михаил? Рузаев усмехнувшись, кивнул. Лично у меня есть своя гипотеза. Он прошагал к ближайшим паутинам и снял с шеи ремень фотоаппарата. Пауки-мутанты. О, -о, -о, -о! госпоря, наживился. В этом что-то есть. И всё же здесь нужен специалист-арахнолог. Рузаев сфотографировал потухшую паутину и перевёл плёнку. Я всего лишь зоогеограф по образованию. Моя специальность, причём бывшая, заметьте. Изучение факторов, определяющих распределение животных, в частности, присмыкающихся. «О пауках я знаю мало». «Где я тебе возьму специалистов?» – буркнул Гаспарян. «Я говорил Ивашуре, Он обещал что-нибудь придумать, но в один день специалиста не найти. Да и с оформлением командировок под конец месяца проблема. Так что будем обходиться пока своими силами». «Факты. Давайте факты. Ничего, кроме фактов. Выводы сделают другие. Миша, ты все же попробуй поймать паука, только без этого...» Он пошевелил пальцами. «Без стрельбы. А мы с Иваном займемся обстановкой. Будем делать замеры трижды в день и один раз ночью. Кто знает, как нам это может пригодиться». После обеда Костров взял метровый щуп, представляющий собой гибкий металлический стержень с керамической рукояткой, закинул за плечи рюкзак с ЗЗУ, звукозаписывающей аппаратурой, и направился к болоту. «Осторожней там!» — по привычке пробурчал Гаспарян ему вслед. «Не подходи к просеке близко. Возвращайся пораньше. Оделся хорошо?» Костров похлопал щупом по своим сапогам. Экипирован он был по всем законам леса. За обедом Рузаев поделился своими наблюдениями. Он дважды видел пауков, но поймать так и не сумел. Слишком шустрыми они были, зато хорошо рассмотрел. — Это не сальпуги, — заявил он. — Но и пауков таких я не знаю. Может, действительно новый, неизвестный науке вид? Во-первых, размер тела – около 20 сантиметров. Людоеды, а не пауки. Во-вторых, окраска фиолетовая с металлическим отливом. В-третьих, хилицеры у них, то есть передние ноги для защиты и нападения, совершенно не развиты. В-четвертых, педипальцы – многощупальца, наоборот увеличены. В-пятых, У них всего по две пары глаз, но зато размером чуть ли не с половину голого груди. Если это не новый вид, то уж точно мутанты. Единственное, что смущает, так это причина мутагенеза. Самый мощный из известных сегодня источников мутации – радиация. Для пауков не страшна.